В более широком понимании обращением интервала называется превращение его основания в вершину, а вершины в основание посредством переноса нижнего звука вверх или верхнего звука вниз. Оба действия возможны одновременно. На одну или несколько октав, смотря по необходимости. Далее следует иллюстрация номер 112. Показан переход чистой квинты в чистую кварту переносом основания вверх чистой квинты в чистую кварту um decimu, переносом основания вверх через одну октаву чистой квинты в чистую кварту переносом вершины вниз чистой квинты в чистую кварту одновременным переносом основания вверх через октаву и вершины вниз. Далее, обращение чистой квинты до октавы в чистую кварту, одновременным переносом основания вверх, а вершины вниз. Обращение чистой квинты до октавы в чистую кварту, переносом основания вверх на две октавы, а вершины вниз на две октавы. Обращение чистой квинты, взятой через две октавы, в чистую кварту перемещением вершины вниз на три октавы. Обращение чистой квинты, взятой через две октавы, одновременным перемещением вершины вниз на две октавы, а основания вверх на октаву. И тому подобное. Страница 64. В данном примере во всех случаях основание «до» стало вершиной, а вершина «соль» стала основанием. Из этого же примера видно, что простой интервал может обращаться не только в простой, но и в составной. А составной не только в простой, но и в составной же. Во всех случаях, когда приходится иметь дело с составным интервалом, его следует мысленно приводить к соответствующему простому. Независимо от количества дополнительных октав, основные закономерности обращения простых интервалов не изменяются. Обращение интервалов применяется в следующих целях. Первое. Из каждого аккорда посредством обращения его интервалов могут быть получены производные аккорды, имеющие несколько иную звучность. Подробнее в главе 5. Далее следует... Нотная иллюстрация номер 113. Второе. Сочетание двух мелодий, звучащих одновременно, часто изменяется путем передвижения на октаву так, что верхняя мелодия становится нижней, а нижняя — верхней. При этом все интервалы, образующиеся между мелодиями, обращаются. Далее следует нотная иллюстрация номер 114. Бетховен. Соната для фортепиано номер 12. Такой прием называется двойным контрапунктом октавы. Двойным, так как мелодий две, и у каждой из них два положения. Одно сверху, а другое снизу. Контрапунктом, потому что так называется сочетание мелодий, звучащих одновременно. Октавы, по интервалу, на который переносятся мелодии. Страница 65 пятая. Обращение может быть использовано для учебных целей, например, для построения или проверки широких интервалов посредством узких. Первая со скобкой. Для построения широкого интервала в ту или иную сторону, вверх или вниз, строится в эту же сторону чистая октава, а затем от нее откладывается обращение требуемого интервала в противоположном направлении. Далее следует иллюстрация номер 115. Требуется найти большую септиму вверх от ноты Ре первой октавы. Процесс решения. От ноты Ре откладывается вверх, чистая октавы Получаем Ре второй октавы. От нее вниз откладывается малая секунда. Получаем до диез второй октавы. Результат Ре первой октавы до второй октавы.